Глава шестнадцатая На следующий день Снос Мумрик был приглашен на воскресный обед. Настало два часа, потом четверть третьего, а Филиф Йонкин Гонг все молчал. Ближе к половине третьего Снос Мумрик воткнул в шляпу новое перо и пошел выяснить, что случилось. Кухонный стол стоял снаружи возле крыльца. Хемуль с Хомсой в поте лица таскали стулья. «Это называть пикник», — горько заметил староум. «Она сказала, сегодня мы...» будем делать что захочется во дворе появилась филифьемка с большой супницей внутри был овсяный суп легкий прохладный ветерок пролетел над долиной и нагнал пенку на его поверхности ешь ведь не стесняйся филифьонка погладила хомса по голове чему мы должны есть на улице заныл староум вылавливая пенку на край тарелки надо есть с пенкой наставительно сказала филифьонка к чему нельзя поесть в кухне повторил староум потому что иногда надо делать то что в голову придет нетерпеливо ответила филифиомка или мы едим на улице или обед вообще отменяется сказано вам веселитесь обеденный стол шатался на неровной земле кемуль ухватился за тарелка обеими лапами вот что меня беспокоит сказал он Купол никак не получается. Умса напилил доски в точности, как я сказал, но они не держатся. А если пилить заново, они станут слишком короткие и будут выпадать. Понимаете, о чем я? — А если сделать обычную крышу? — предложил снос-мумрик. — Тоже падает, — сказал Хемуль. — Ненавижу пенки во всяком супе, — сообщил староум. есть еще другой вариант продолжал хемоль можно сделать дом вообще без крыши я как раз подумал что папе больше понравится смотреть на звезды папа ведь любит смотреть на звезды как вы считаете хомса киль вдруг заорал это ты так считаешь откуда ты знаешь что на самом деле нравится папе все перестали есть и ввоздрились на хомсу хомса вцепился в скатерть крича и все время делаешь то, что ж то тебе нравится выбираешь только большие дела только поглядите изумиласьмюла хомсе научился показать зубы хомса вскочил из за стола так резко что опрокинул стул и спрятался под стол хомса который всегда был таким послушным заметила филифьемка натянуа да еще на пикнике слушай фельфионка серьезно сказала мила я думаю чтобы стать мамми мамой недостаточно вынести стол на улицу фильфионка вскочила и закричала да что вы пристали со своими мамами какие они распрекрасные неряшливое семейство которое даже в доме не прибираются хотя может и перед отъездом не оставляет даже письмеца хотя знают что мы хотя сами все знают она беспомощно умолкла пимеца спохватил со староум но ну, ходил я тут одну письмецу и куда ты его положил где куда ты его положил спросил снос мурик теперь уже все повскакивали из за стола куда то пробормотал староум пойду к ч половлю рыбки не нравится мне это ваш пикник никакое это не веселье ну подумай попросил хемль попытайся вспомнить мы тебе поможем где ты видел его в последний раз если бы ты нашел его прямо сейчас куда бы ты его положил у меня каникулы угрюмо сказал строум я буду забывать что хочу забывать это приятно и я собираюсь позабыть все кроме веселого и важного а сейчас я пойду поболтать со своим приятелем предкам вот он и правда знать как все устроено а вы все только думаете что знаете предок был таким же как раньше только с салфеткой на шее привет сказал стараум я очень расстроен ты знаешь что они учудили он подождал предок медленно покачал головой и переступил с ноги на ногу да да подтвердил стараум они испортили мне каникулы «Хочешь себе такой довольный, что все позабыл? И тут, и на тебе, давай вспоминай сейчас же! У меня живот болит, я так расстроен, что аж живот почти заболел!» Впервые Страум вспомнил про лекарства, но он не помнил, куда их положил. «Они были в корзинке», — повторил Хемуль. «Страум говорит, что клал их в корзинку». и в гостиной корзинке нет может он забыл ее где нибудь в саду предположила мюмла филифионка закричала он говорит это мы во все виноваты я то в чем виновата я вообще ничего не делала кроме смородинного сока и он стародому понравился филифиомка со значением посмотрела на мюмлу и добавила да я знаю что муми мама готовила смородиновый сок тогда кто-нибудь болеет и все таки я его приготовила нам всем необходимо успокоиться, сказал хемуль и тогда я скажу вам как надо поступить. На повестке дня пузырьки с лекарствами коньяк и восемь парочков. мы поделим долину и дом на несколько квадратов таким образом, каждому достанется один да да да закивала филифионка она сунула нос в гостиную и спросила с тревогой как вы себя чувствуете печально отвечал староум так всегда бывает если в супе пенки да еще не дают спокойно позабывать он лежал на диване под грудой одеял прямо в шляпе сколько же вам лет Осторожно поинтересовалась Фелифьенка. «Не дождетесь и не помру», — весело отозвался Страум. «Тебе это самое сколько лет?» Фелифьенка исчезла. Во всем доме захлопали двери. Сад наполнился криками и стуком шагов. Никто не думал ни о чем, кроме Страума. «Корзинка. Может быть, где угодно», — подумал он даже с некоторым удовольствием. Живот больше не болел. Мюмла зашла в гостиную и присела на край постели. — Слушай, Страум, — сказала она, — ты так же здоров, как я, и сам прекрасно это знаешь. — Очень даже может быть, — парировал Страум, — но я не встану, пока мне не устроят праздник. Совсем небольшой праздничек в честь пожилого населения, которое все еще не отдало концы. — Или большой праздник для Мюмлы? которая хочет потанцевать, — сказала Мюмла задумчиво. — Ничего подобного, — закричал староум. — Грандиозное торжество в честь нас предков. Предок сто лет ничего не праздновал. Сидит в шфанере и грустит. — Думай себе, что хочешь, — ухмыльнулась Мюмла. «Нашел — Нашел! — закричал снаружи Хемуль. Дверь распахнулась, гостиная наполнилась народом и звуками. орзинка была под крыльцом кричал хемуль а коньяк на том берегу реки руче поправил староум начало вып пью кнеку филифьонка налила ему немножко и все не отрываясь смотрели как он пьет примите каждого лекарства по чуть чутье или какое тодно -то спросила филифонка вообще ничего не приму староум со вздохом откинулся на подушки а не вздумаайте снова говорить со мной о том чего я не желаю слышать и по настоящему я не выздоровю пока мне не устроит праздник снимите с него ботинки велел хемуль кель ты с нимии так всегда делают когда болит живот хумса помог староомуму развязать шнурки и стянул с него ботинки и вынул из ботинка сметы клочок бумаги письмо закричал сн мумрик он осторожно разгладил бумагу и прочел ведите себя хорошо и не топить из росцовую печь там живет предок муми мама